Какой странный вопрос, ответила я. Разве я имею право лишать моих детей их родины? В таком случае, возразил он, скажите Рюльеру, что не можете его принять, и я вам объясню почему. Я ясно прочла на его лице участие и дружбу ко мне, и я так доверяла правдивости и честности Дедро, что закрыла свою дверь перед старинным знакомым, оставившим во мне самые приятные воспоминания. Знаете ли вы, спросил меня Дедро, что он написал книгу о восшествии на престол императрицы. «Нет», — ответила я, — «но в таком случае мне вдвойне хотелось бы его видеть. Я вам передам ее содержание. Вас он восхваляет, и кроме талантов и добродетелей вашего пола, видит в вас и все качества нашего» но он отзывается совершенно иначе об императрице, которая через посредство бедского и вашего посланника князя Голицына предложила ему купить это произведение. Переговоры велись так неумело, что Рюльер сделал предварительно три копии, из которых одну отдал на сохранение в Министерстве иностранных дел, вторую – госпоже Деграммон, а третью – парижскому архиепископу. После этой неудачи Ее Величество поручило мне вступить в переговоры с Рюльером, и мне удалось только взять с него обещание не издавать его книги при жизни императрицы». Он также дурно отзывается и о короле Польском, и подробно говорит о его связи с императрицей еще в бытности ее великой княгиней. «Вы понимаете, что, принимая Рюльера у себя, вы тем самым санкционировали бы сочинения, внушающие беспокойство императрицы и очень известные в Париже – так как на вечерах у мадемуазель Жофрен, куда собирается лучшее общество и все иностранцы и знатные путешественники, он их читал, несмотря на дружбу хозяйки с Понитовским, которого она величает в своих письмах своим сыном, и сам король называет себя также в своих письмах к ней. «Но как же согласовать это?» – спросила я. «Мы все ведь легкомысленны», – возразил Дедро, «и возраст в этом отношении не имеет на нас никакого влияния». Я выразила дедро свою благодарность за новое доказательство его дружбы ко мне, оградившей меня от неприятностей, которые я совершенно безвинно могла навлечь на себя. Рюльер еще два раза был у меня, но не был принят. Вернувшись в Петербург 15 месяцев спустя, я убедилась, что справедливо оценила услугу дедро. Я узнала от одного лица, пользовавшегося доверием Федора Орлова, которому я в прежнее время имела счастье оказать некоторые услуги что после моего отъезда из Парижа Дедро в письме к Ее Величеству много говорил обо мне и о моей привязанности к императрице и выразил мнение, что вследствие моего отказа принять Рюльера, вера в правдивость его сочинения была сильно поколеблена, чего 10 вольтеров и 15 жалких Дедро были бы не в силах достичь. Он ничего не сказал мне о своем намерении писать об этом императрице и приписывать мне заслугу, заключавшуюся лишь в том, что я последовала его совету. Его деликатность и деятельное участие, которое он принимал в своих друзьях, он причислил к ним и меня, сделали мне его память драгоценной до конца моей жизни. Мне хотелось видеть Версаль, но совершенно инкогнито. Наш поверенный в делах Хатинский объявил мне, что это невозможно, так как за всеми иностранцами, приезжавшими в Париж, был установлен строгий надзор, а тем более за мной. Я же уверила его, что добьюсь своего. И действительно, я попросила Хатинского только, чтобы его лошади ожидали меня за пределами города, но не доезжая заставы, ведущие в Версаль. Затем, дав множество поручений моему наемному лакею, которые заняли его в продолжении нескольких часов, Я взяла своего русского лакея, знавшего только свой родной язык, и, сев в карету с обоими детьми и стариком-майором Францем, знавшим меня с малолетства, он жил в доме Чаглоковой, двоюродной сестры моей тетки, и случайно находился в это время в Париже. Велела кучеру поехать за город, где и встретила Хатинского, который прогуливался в ожидании нас. Его лошадей припрягли к нашим, он сел в мою карету, и мы велели ехать к каким-нибудь воротам Версальского парка». Мы погуляли в парке, а в обеденный час короля, когда всех впускали в столовую, мы вошли в числе остальной публики, безусловно, не принадлежащей к изысканному обществу. И я видела, как Людовик XV, дофин его супруга, принцессы, Аделаида и Виктория, вошли, сели за стол и кушали с аппетитом. Я сделала замечание насчет того, что принцесса Аделаида пила бульон из кружки. Окружавшие меня дамы спросили меня – «А разве ваш король и ваши принцессы не делают так же?» «У меня нет ни короля, ни принцессы», — ответила я. «Значит, вы голландка?» «Может быть».